какая, однако, случайность, что мы оказались в одном самолёте. Лира вдруг поняла: "Нет, не случайность. Кирилл откуда-то узнал о её поездке в Бангкок, и поэтому немеренно организовал всё так, чтобы они встретились прямо здесь, в аэропорту. О том, где она с дочерью проведёт новогодние каникулы, знало в холдинге немало людей". Скрывать это Валере не видело ни смысла, ни необходимости. И кто-то из работников холдинга слил информацию Кириллу, который прикладывал усилия, чтобы возобновить контакт с Лерой. На лице Кирилла играла торжествующая улыбка, и Лера испытала непреодолимое желание сбить с этого наглеца спесь. Наглеца и подонка, который разрушил её прежнюю жизнь. И зачем-то снова хочет войти в её новую жизнь, выстроить, которую она смогла, приложив столько усилий. Наглец и подонок, который был отцом её дочери. Нет, нам на другой рейс, сказала Лера и взяла дочь за руку. Приятно было наблюдать за тем, как улыбка сползла с красивого лица Кирилла, отца её дочери. Нет, но ну вы же летите в Бангкок, начал он. А Лера его перебила. Твой источник информации обманул тебя, Кирилл. Это вы летите в Бангкок, а мы вот нет. С наступающим. Чао. И помахав отцу и сыну рукой, Лера зашагала с дочкой прочь. Та же спросила: "Мамочка, но мы же летим в Бангкок. Почему ты сказала дяде, что мы не летим?" "Потому что, солнышко, мы туда не полетим. Нелётная погода." Дочка явно не особо переживавшая по поводу несостоявшейся поездки в Бангкок, где они и так уже бывали, заявила: "Мамочка, ну куда мы тогда полетим?" В тот раз они, купив горящую путёвку на остров Маврикий, отбыли туда вечером того же дня. Больше всего Лера опасалась, как бы при посадке на нужный рейс не возник Кирилл с сыном или даже без сына, что было бы ещё хуже. не возник и они провели две незабываемые недели в тропическом раю в то время как в москве гулял метель и было минус семнадцать вернувшись в москву лера обнаружила чудную открытку с видами отеля в котором они с феденькой отдыхали на маврике с размашистой надписью с новым годом от кирила он давал понять что был прекрасно осведомлен где ни провели каникулы, однако Лера отослала открытку обратно, приписав с новым счастьем, если старого не было. А затем, в первый свой рабочий день, созвав убойный отдел, дала им задание: "Хочу, чтобы вы собрали материал на Кирилла Белогорка. Всё, что можно найти, и что важнее чего нельзя" В начале февраля открытку от Кирилла получила Феденька. Он от лица своего сына приглашал её на день рождения того. Спросила Лера дочь таким тоном, который сразу должен был подсказать ей единственный правильный ответ. Нет, мамочка, не хочу. И единственно допустимый. Феденька же, как выяснилось, не забыла Кирюшу, своего единокровного брата. о чём девочка, естественно, и не подозревала не очень, мамочка. У Леры отлегло от сердца. Надо же, какая умница. Не придётся даже запрещать идти на день рождения, посещать который дочка и так сама не намеревалась. Однако девочка продолжила: "Но мне мальчика жалко". Заинтересовавшись мнением дочери, Лера, которая сконцентрировалась на Кирилле и его отце, отдавшим приказание убить её отца и мальчика, вовсе не замечавшая, вдруг с интересом спросила: "Жалко, Феденька, но почему?" Дочка хмурясь пояснила: "Он хороший, однако несчастный, очень несчастный, мамочка. Что же, с учётом такого отца, как Кирилл, который, как уже знала Лера при помощи своры адвокатов, избавившийся от своей жены, при разводе ничего не получивший забрал у неё ещё и ребёнка выходит он был отцом одиночкой как она в своё время была матерью одиночкой несчастный что ты имеешь в виду солнышко дочка ответила вот это я и хочу узнать мамочка поэтому можно я пойду на этот праздник лира которая не знала что и делать наконец приняла решение да можно только мы пойдём с тобой вместе. Феденька захлопал в ладоши. Мамочка, а какой подарок мы выберем? Думаю, мальчик много читает. Тогда, значит, книгу? В итоге остановили свой выбор на Ветре в ивах. Лера сей несколько занудный роман для детей или всё же для взрослых не особо жаловала, а вот дочка обожала. Праздник имел место в огромной двухуровневой столичной квартире на Новинском бульваре. Финансовые дела у отца и сына Белогорка, как знала Лера, шли хорошо. Отца прочли в генеральные прокуроры её родной области, но он уже занимал место первого зама, а сынуля, перестав подвязываться на вторых ролях у сильных мира сего, ушёл из шестёрок средней руки олигархов в большой бизнес охранных услуг, где благодаря связям могущественного папочки отлично раскрутился. Гигантская квартира была превращена в огромную трассу Формулы-1, соответствующие дорогущие декорации, световые проекции, даже музыка. Был приглашён и один из немногочисленных отечественных пилотов Формулы-1. который вручил смущённому, красный как вареный рак имениннику подарок: постер с собственным изображением, а также шлем с автографом. Лера отметила, что мальчика, ни подарок, ни именинный гость, ни тематика вечеринки по поводу его дня рождения не занимали. Зато Кирилл и ещё несколько отцов, сопровождавших своих чад, вели экспертную дискуссию с пилотом Формулы-1. Выходит, Кирилл устроил всё это шоу не для сына, а для самого себя. Ну да, как был эгоистом, так им и остался. Лера заметила два знакомых лица. Первым был отец Кирилла, Белогорка старший, убийца её папы. К единственному внуку надо отдать ему должное. Он относился внимательно и явно с любовью. Однако от этого он стал Лера ещё более неприятен. Белогорка старший предпринял попытку завести с ней разговор, но Лера, прервав его стандартные фразы, просто отвернулась и отошла прочь и наткнулась на изящную, стильную блондинку в шикарном ярко-жёлтом одеянии. Где же она её уже видела? Ну да, конечно, это же Катя, та самая провинциальная журналисточка. которая выдала тогда на гора абсолютно лживое интервью по заказу Кирилла и его папани. Катя обрела столичный лоск, изменила причёску, обзавелась затейливыми очками для имиджа. Однако и в этом Лера ничуть не сомневалась. Оставалась всё той же мерзавкой и продажной особой, какой была скоро как 8 лет назад. Лерочка, заявила та, кидаясь на неё как на старую знакомую, с явным намерением обменяться поцелуями в щёку. Сколько лет, сколько зим. Как будто она не заставила тогда весь город поверить, что её отец маньяк. Искрясь, как массивный треугольный бриллиант на её пальце, Катя протянула ей бокал с чем-то сине-зелёным и пеничимся. Ненавижу детские дни рождения. Алкоголя тут, видите ли, даже для взрослых не подают. А вот эту цветную коктейльную дрянь. Но ничего, она вкусная и жутко полезная. Взяв бокал, Лира встряхнула его и выплеснула всё содержимое в лицо Кате. И искренне надеюсь, жутко мокрая. Пока Катя охла и ахла, Лира, чувствуя, что начинает получать от этого странного детского дня рождения удовольствия, заметила внимательный взгляд Кирилла. который, ведя светскую беседу с пилотом Формулы 1, пристально за ней наблюдал, перебрасываясь словами с несколькими общими знакомыми, Лера лениво осматривала публику. Деда Менинника уводил куда-то плакавшую Катю. Интересно, с кем из них она спит, с отцом или с сыном? Не исключено, что с обоими. Отец Менинника только что завершил рассказывать какую-то пошловатую шутку. от которой собравшиеся вокруг пилота Формулы-1 мужчины рассмеялись.